Из дневника Анны васильны Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием. Мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей. Он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять. Я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый. Лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадцати. Ехало множество женщин, жен офицеров с детьми, многие ничего с собой не взяли, есть нечего, так что мы с собой ничего и не привезли. А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали, в морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией.